Глава тридцатая. Я стоял с головой Крока, держа ее над своей головой, и испытывал легкое чувство эйфории от выигранного поединка и рева толпы жителей подземелья, которые улюлюкали и аплодировали мне. «Душа!» — голос пугало прозвучал прямо возле уха, и я даже немного вздрогнул от неожиданности. «Забирай!» — ответил я Джеку. «Сердце!» «Вырфи его сердце», — попросила темная сущность, и раз уж он мне помог победить монстра, то с моей стороны было бы невежливо ему отказывать. Хотя почему он не мог это сделать сам? Бросив голову Рхана, я подошел к его телу, которое уже успело упасть на землю по причине того, что темные шипы рассеялись, и, взяв в руки клык Левиафана, без особых проблем вырезал его сердце. «Угощайся», — я протянул его пугалу. Спасибо, ответила темная сущность и протянула к сердцу мертвого вождя свои щупальца, забирая свою заслуженную награду. Так, этот вопрос решен. Теперь осталось посмотреть, что произошло в моем подземелье, пока я отсутствовал. Шиис, на ум сразу же пришел верховный шаман. Я быстро вышел из круга крови. «Есть кто-то еще, кто хочет вызвать меня на поединок и оспорить мое право владеть этим подземельем», громко произнес я, но ответа не последовало. Вместо него все жители моей деревни молча опустились на колени. «Внимание! Вы вернули контроль над сердцем подземелья». Сообщение инфосети не заставило себя долго ждать. Ада, выведи его характеристики, попросил я, и они тут же появились перед моими глазами. Сердце подземелье 20 уровень, ранг 11, прочность 1000 из 1000, количество магической энергии 5800 из 5800. Хм, они претерпели некоторые изменения, подумал я, глядя на цифры, которые не могли меня не радовать. Так, ладно, все это потом. «Где верховный шаман?» — спросил я, и мой гоблин возник буквально из ниоткуда. «Прикажете его освободить?» — спросил зеленокожий малец. «Немедленно!» — рявкнул я на него. «И вообще всех пленников, которых пленил Рхан!» — добавил я, и гоблина как ветром сдуло. «Так, дальше. Ада, сводку по количеству юнитов подземелья». Сказал я своему ИИ, и перед глазами сразу же появилась нужная мне информация. Гоблины, 324. Гоблины-шаманы, 35. Хоб-гоблины, 140. Хоб-гоблины-кавалеристы, 25. Лизарды, 65. Лизарды-шаманы, 20. Скинки, 50. Кроки, 422. Туртлинги, 30. Нириды неизвестно. Гарпии, неизвестно. Шарканы. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Зеленые эфы. 20. стрикозмии 13. Каменные удавы. 15. Императорские гигантские кобры. 10. Гигантские землеройки. 50. Гигантские манты. 13. Гигантские могильники. 14. «А да, а почему у некоторых стоят знаки вопроса?» — уточнил я. «Потому что их количество неизвестно», — ответила ИИ. «А, точно. Я же не знаю, сколько их присоединилось ко мне в войне против Рхана. Интересно, насколько увеличится их количество?» Задумчиво произнес я и уточнил еще одну деталь. «А просто знаки вопроса. Это новые присоединенные к тебе юниты вроде тодлингов или Багбиров?» «Понял, спасибо». Поблагодарил я свой ИИ, и краем глаза заметил, как в сторону тотемной площади движется несколько лизардов-шаманов, ведущих под руки говорящего с духами. — Повелитель, вы вернулись, — слабо произнес Шиис. — Да, я вернулся, — ответил верховному шаману. — Вылечить его, не скупиться ни на какие травы, лекарства и ресурсы. — Это понятно? — спросил я лизардов. — Да, повелитель, — хором ответили они. «Все, отдыхай. Позже с тобой поговорим», — сказал Яшиису, и он улыбнулся. «Я рад, что вы вернулись. Я не сомневался, что это случится», — произнес он слабым голосом. «Знаю», — заверил Яшииса, и шаманы его увели. Так, а теперь время заняться другими вопросами. Первое, куда я направился, — тотемы моего подземелья, которых благодаря кроку-шаману теперь было три. «Убрать!» — приказал я, указывая на тотем Вальтурга. «Уверен?» — послышался в голове голос Андромеды. «Да, он мне не нужен в подземелье. А чем он тебе мешает?» «Тем, что хранит ужасную память того, что здесь творилось. Не забывай, какие именно подношения нужны этому богу». «Я это прекрасно помню, но, может, хотя бы попробуешь с ним поговорить?» — спросила искусственный интеллект. «Ты убил его избранника?» «Думаю, он откликнется на твой зов», — добавила Андромеда. «Да и подношение ему есть хорошее». «Ты о теле Архана? «Именно», — ответила Ада, и я задумался. «Ладно», — наконец решил я. «Так, вы», — я показал пальцем на кроков, которые уже собирались демонтировать тотем Вальтурга. «Оставьте тотем и притащите сюда тело вашего бывшего вождя», — приказал им, и они послушно отправились выполнять мое поручение. «Какой же он все-таки огромный!» — подумал я, глядя на тушу крока-вождя. «Чудо, что мне удалось его победить!» «Интересно, смог бы я справиться с ним без помощи Зака и Джека?» «Кидайте тело на алтарь!» — приказал я кроком, и вскоре туша Архана лежала на жертвенном алтаре тотема Вальтурга. Я сделал глубокий вдох. «Надеюсь, не совершаю ошибку», — произнес я, после чего громко сказал. «Вальтург, прими тело своего избранника, которого я победил в честном бою». Изменившийся магический фон после моих слов я почувствовал сразу же. «Значит, это ты, Кинг?» Послышался мужской голос откуда-то сбоку, и я, обернувшись на его источник, увидел мужчину с копной ярко-красных густых волос, не спадающих ему практически до пят. «Я», — ответил Вальтургу, одетому лишь в одни штаны. Он сверлил меня изучающим взглядом. «Тело настоящего бойца», — подумал я, глядя на него. «Его тело было бы настоящим произведением искусства, если бы не многочисленные шрамы. Для меня честь, что ты откликнулся на мой зов». «Ты убил одного из моих чемпионов», — усмехнулся бог яростных войн и вражды. «Мне стало интересно, кто бы это мог быть, а оказалось, что это ты». «Знакомо мое имя?» — удивился я. «Немного. Слышал ты на побегушках у одной старухи и девчонки». Снова усмехнулся он, смерив меня презрительным взглядом. «Какой неприятный тип!» «Пусть так», — спокойно произнес я, — «это тебя не касается». Взгляд Вальтурга изменился. «Ты как со мной разговариваешь, смертный?» Сквозь зубы произнес он, и я ощутил сильный всплеск магии, эпицентром которого был Вальтург. «Думаешь, что твои покровители тебя защитят?» «Кто знает?» — я пожал плечами. «Может, и защитят», — добавил я, глядя Богу в глаза. «Храбрости тебе не занимать. Мне это нравится». Магическое давление исчезло, а на лице Вальтурга появилась улыбка. «Слышал, ты рушишь храмы других богов». Это правда? Да, честно ответил я. И кого из богов уже успел прогневать? Сульфарга. Ха-ха-ха! заливисто засмеялся Вальтург. Ты серьезно, из всех богов ты разрушил храм самого ненормального? Ха-ха-ха! Это все или есть еще? Альзурак мной тоже не особо доволен, снова сказал я правду. Ха-ха-ха! Ты меня убиваешь! Ха-ха-ха! Вальтург схватился за живот и продолжил в голос смеяться. Альзурак! -ха, ха ха Пришлось какое-то время ждать, пока бог яростной войны и вражды успокоится. Умеешь ты выбирать себе врагов? произнес Вальтурк и посмотрел мне в глаза. Хочешь и меня среди них видеть? — спросил он, и его взгляд сразу же стал очень серьезным. «Не хотелось бы», — честно ответил я. «Странно, но вальтурк не вызывал у меня каких-либо неприятных чувств и антипатий. Да, он не был нейтральным богом вроде Нчати или условно добрым вроде Силуны, но и плохим тоже не являлся. Хотя, будучи трейсером, я давно понял, что понятие добра и зла относительно, поэтому старался не навешивать на кого-либо какие-то ярлыки». «Тогда не советую разрушать мой тотем», — произнес Вальтург. «Твои воины — яростные бойцы, и моя помощь тебе точно не помешает». «Или я не прав?» «Может, и прав, но я не буду ради этого осуществлять у себя в подземелье кровавые жертвоприношения», — прямо ответил я. «И не надо», — удивил он. «Сражайся, устраивай войны, убивай врагов. Вот все, что мне от тебя нужно». «Какая у тебя цель?» «Захватить весь этот мир», — честно ответил я. «И ты до сих пор ни разу не обращался за помощью ко мне?» — усмехнулся бог яростной войны и вражды. «Тебе не кажется это странным? Я хочу стать единым правителем этого мира, достигнув этого не с помощью войн и резни». Снова сказал я правду. «И ты уверен, что у тебя это получится?» Кто знает, — я пожал плечами, — пока вроде получалось. Ладно, навязывать тебе что-либо я не намерен, но уверен, что в скором времени ты ко мне обратишься, — усмехнулся Вальтург. — Что ж, бывай, — добавил он и растворился в воздухе. — А все прошло не так плохо, как я думал, — поделился я своими мыслями с Андромедой. — И то верно. Мне показалось, что он вполне адекватный. «Воинственный, конечно, но адекватный». «И у меня такое же мнение», — задумчиво произнес я, глядя на тотем цвета запекшейся крови. «Значит, не будешь сносить?» «Пока нет. У меня всего два бога в союзниках и два во врагах. Не хочу рушить этот баланс», — ответил я своему ИИ. «И да». «Выведи список доступных мне построек. Воинов в подземелья пока хватает, и на данный момент я лучше побыстрее подниму ранг подземелья путем строительства новых построек, чем найму кого-то еще», поделился я своими мыслями с ИИ. «Разумный подход. Опять же, при повышении ранга растет и численность населения», ответил Андромеда, и перед глазами появился список доступных мне построек. Пещеры нагов – 2000 единиц энергии или 2000 единиц камня. Норы василисков – 2500 единиц энергии. Улучшенные норы кроков – 4000 единиц энергии или 500 единиц древесины и 1500 единиц кожи и 1000 единиц камня. Улучшенные шатры скинков – 3000 единиц энергии или 1500 единиц древесины и 1500 единиц кожи. Гнездо дрейков 6000 единиц энергии или 1500 единиц древесины и 1500 единиц кожи. Улучшенный круг крови 5000 единиц энергии или 3000 единиц камня и 2000 единиц энергии. Бунгало Туртлингов шаманов 3000 единиц энергии или 1000 единиц древесины и 2000 единиц энергии. Гнездо грифонтров. 6000 единиц энергии или 4000 единиц древесины и 2000 единиц энергии. Храм жемчужного Бриза. 5000 единиц энергии. Коралловые сады. 4000 единиц энергии. зал странствий. Стоимость 5000 единиц энергии. Пещера древних. 8000 единиц энергии. Гиблое болото Ашеру. 8000 единиц энергии древний страж, 3000 единиц энергии или 2000 единиц энергии и 1000 единиц камня, купол древних, стоимость 10 единиц энергии, тотем наблюдателя, стоимость 5000 единиц энергии, 4000 единиц энергии и 1000 единиц древесины, защитный тотем, 5000 единиц энергии или 4000 единиц энергии и 1000 единиц камня, Чертоги войн. Стоимость 10 000 единиц энергии или 5 единиц древесины и 5 единиц камня. Верфь. 10 000 единиц магической энергии или 5 единиц древесины и 5 единиц камня. Гнездо гидр. 15 000 единиц магической энергии. Построек, как всегда, хватало, но одна из них сейчас имела наибольшее значение. «Гака, ко мне!» — приказал я гоблину, уже зная, что буду строить. Теперь мне оставалось лишь дождаться, когда появится герой-строитель, чтобы поставить перед ним задачу. Ну а дальше в планах было навестить подконтрольные мне земли, дабы оценить весь ущерб, который нанес Имрхан, пока меня не было в подземелье. Надеюсь, последствия окажутся обратимыми.